Перси Биши Шелли, 1792-1822 годы. Поэт-романтик и теоретик искусства поэзии. Творчество Шелли насыщено глубоким философским содержанием. Уже в юношеской поэме «Королева Мапп» 1813 год опубликованная в 1824 году, он создал утопическую картину будущего общества, свободного от угнетения. В поэме «Юлиан и Маддало» 1818 год нашли отражение в аллегорической форме его споры с Байроном. Шелли критически относился к философии скепсиса и индивидуалистическим мотивам в поэзии Байрона. Аллегорическую картину современной ему политической жизни представляет поэма «Восстание ислама» 1818 год. Большая часть лирики Шелли носит философский характер. Таковы гимн интеллектуальной красоте 1816, ода западному ветру 1819 год, облако 1820 год, Однако Шелли принадлежат и великолепные образцы гражданской лирики, маскарад анархии, мужам Англии и другие. В философской драме «Освобожденный Прометей» 1820 год, представляющий собой трактовку мифологического образа Прометея «Борца за счастье человечества», нашли наиболее отчетливое воплощение – идеи утопического социализма. В трактате «Защита поэзии» 1821 год Шелли выдвинул концепцию общественной роли искусства и его тесной связи с жизнью. Поэзии Шелли присущи исключительное разнообразие стилей и интонаций. Новатор в технике стиха, он возродил отвергнутую школой классицизма народную традицию тонического стихосложения. Широкий диапазон музыкальной организации стиха, продуманная система рифмовки, аллитерации, ассонанс, смена ритма, сделал поэзию Шелли необычайно выразительной. Его поиски новых средств художественной экспрессивности – были продолжены английскими поэтами девятнадцатого и двадцатого веков. Азимандия. Сонет. Я встретил путника, он шел из стран далеких, и мне сказал, вдали, где вечность сторожит, пустыни тишину, среди песков глубоких, Обломок статуи распавшейся лежит. Из полустертых черт сквозит надменный пламень, Желанье заставлять весь мир себе служить. Воятель опытный вложил в бездушный камень Те страсти, что могли столетия пережить. И сохранил слова обломок изваяния Я Озимандия, я мощный царь царей. Взгляните на мои великие деяния, Владыки всех времен, всех стран и всех морей. Кругом нет ничего. Глубокое молчанье, пустыня мертвая и небеса над ней. Перевод Константина Дмитриевича Бальмонта Облако Я влагой свежей морских прибрежей Кроплю цветы весной, Даю прохладу полям и стаду В полдневной зной, Крыла раскрою, прольюсь росою, И вот ростки взошли, Поникшая сонно на влажная лона, Кружащейся в пляске земли. Я градом хлестну, как цепом погумну, И лист побелеет, и колос. Я теплым дождем рассыплюсь кругом, И смех мой грома голос. Одену в снега на горах луга, Застонут кедры во мгле. И в объятьях метели, как на белой постели, Я сплю на дикой скале. А на башнях моих, на зубцах крепостных, Мой кормчий чей молния ждет. В подвале с ром воет скованный гром И рвется в синий свод. Над сушей, над морем, по звездам и зорям Мой кормчий правит наш бег. Внемля в высях бездонных зовом Дивов влюбленных, насельников моря и рек. Под водой в небесах, на полях, в лесах, Ночью звездной и солнечным днем В недрах гор в вод, мой видя полет, Дух любимый им грезет о нем. И следит, как бегу я, грозя и ликуя, Расточаясь шумным дождем. Из-за дальних гор, кинув огненный взор, В красных перьях кровавый восход, Прыгнул, вытеснив тьму, на мою корму, Солнце поднял из дальних вод. Так могучий орел кинет хмурый дол И взлетит, золотясь, как в огне, На утес белоглавый с отрисаемой лавой Кипящий в земной глубине, Если ж воды спят, Если тихий закат Льет на мир любовь и покой, Если рдяны блестящ, Алый вечера плащ Упал на берег морской, Я в воздушном гнезде Дремлю в высоте, Как голубь, укрытый листвой. Дева с огненным ликом в молчанье великом Надо мной восходит луна, Льет лучей волшебство на шелк моего, Разметенного ветром руна. Пусть незрим ее шаг, синий гонит он мрак, Разрывает мой тонкий шатер — И тотчас же в разрыв Звезды дух затаив, Любопытный кидают взор. И гляжу я, смеясь, Как теснятся, роясь Миллионы огненных пчелок, Раздвигаю мой кров, Что сплетен из поров, Мой ветрами развеянный полог И тогда мне видна Рек, озер, глубина, Вся в звездах, как небо осколок. Лик луны я фатой обовью золотой, Алой ризой солнечный трон. Звезды меркнут, отпрянув, Гаснут жерла вулканов, Если буря и стяг мой взметен, Солнце скрою над бездной морскою, Перекину гигантский пролет, И концами на горы, не ища в них опоры, Лягу чудом воздвигнутый свод. Под сияющей яркой триумфальной аркой Пролечу, словно шквал грозовой, Приковав неземные силы зыбкой стихии Колесница своей боевой. Арка блещет, горит и трепещет, И ликует мир подо мной. Я вздымаюсь из спор океана и гор, Жизнь дают мне земля и вода, Постоянства не знаю, Вечно облик меняю, Зато не умру никогда. Ибо в час после бури, Если солнце в лазури, Если чист ее синий простор, Если в небе согретом, Создан ветром и светом, Возникает воздушный собор, Я смеюсь, уходя Из царства дождя. Я, как тень, Из могилы встаю, Как младенец из чрева В мир являюсь без гнева И сметаю гробницу мою. Перевод Левика Ода западному ветру Первое. О буйный ветер запада осенний, Перед тобой толпой бегут листы, как перед чародеем привиденье. То бури желтизны, и красноты, то пестрым вихрем всех оттенков гнили, то голых пашин черные пласты засыпал семенами в изобилие. Весной трубы пронзительный раскат разбудит их, как мертвецов в могиле. И теплый ветер, твой весенний брат, Взовет их к жизни дудочкой пастушьей И новую листвой оденет сад. О дух морей, носящийся над сушей, Творец и разрушитель, слушай, слушай. Второе. Ты гонишь тучи, как круговорот, Листвы, не тонущие на водной глади, Которую ветвистый небосвод С себя роняет, как при листопаде, То духи молнии, дожди и гром. Ты ставишь им, как пляшущий минаде, Распущенные волосы торчком И треплешь пряди бури. Непогода, как бы отходный гробовой псалом, Над прахом отбывающего года. Ты высишь мрак на вишине вдали, Как камень громоздящегося свода Над черной усыпальницей земли. Там дождь и снег, и град. Внемли, внемли. Третье. Ты в Средиземном море будешь хляби, Под баями, где меж прибрежных скал Спит глубина, укачанная рябью, И отраженный остров задремал, Топя столбы причалов и ступени, И темные сады на дне зеркал. И, одуряя запахом цветений, Пучина расступается до дна, Когда ты в море входишь, поколение, Вся внутренность его тогда видна, И водоросли, и медуз тщедушье От страха покрывает седина. Когда над их сосудистою тушей Твой голос раздается. Слушай, слушай. Четвертое. Будь я листом, ты шелестел бы мной. Будь тучей я, ты б меня с собою, Будь я волной, я б рос пред крутизной Стеною разъяренного прибоя. О, нет, когда б по-прежнему дитя Я уносился в небо голубое И с тучами гонялся не шутя, Тогда б, участник твоего веселья, Я сам, мольбой тебя не тяготя, Отсюда улетел на самом деле, но я сражен. Как тучу и волну или листок сними с песчаной мели Того, кто тоже рвется в вышину и горд, как ты, Но пойман и в плену. Пятое. «Дай стать мне лирой, как осенний лес, И в честь твою ронять свой лист с просонья». устрой, чтоб постепенно я исчез, обрывками разрозненных гармоний. суровый дух, позволь мне стать тобой. стань мною, иль еще неугомонней. развей кругом притворный мой покой и временную мысли мертвечину, вздуй, как заклятьем этой строкой залу. Из непогасшего камина дай до людей мне слово донести, Как ты заносишь семена в долину И сам раскатом трубным возвести. Пришла зима, зато весна в пути. Перевод Бориса Леонидовича Пастернак Индийская серенада В сновиденьях о тебе Прерываю сладость сна, Мерно дышащая ночь Звездами озарена. В грезах о тебе встаю И всецело в их плену, Как во сне переношусь Чудом к твоему окну. От звук голосов плывет по забывшейся реке. Запах трав, как мысли вслух, носится невдалеке. Безутешный соловей заливается в бреду. Смертной мукою и я постепенно изойду. Подыми меня с травы, я в огне, я тень, я труп. К ледяным губам прижми Животворный трепет губ. Я как труп похолодел Телом всем прижмись ко мне, Положи скорей предел Сердца частой стукотне. Перевод Бориса Леонидовича Пастернака Слишком часто заветное слово Людьми осквернялось. Я его не хочу повторять. Слишком часто заветное чувство Презреньем встречалось. Ты его не должна презирать. И слова сострадания, Что с уст твоих нежных сорвались, Никому я отдать не хочу. И за счастье и надежд Что с отчаянием горьким смешались, Я всей жизнью своей заплачу. Нет того в моем сердце, Что в мире любовью зовется, Но молитвы отвергнешь ли ты? Неудержно в круг солнца Воздушное облачко вьется, Упадает роса на цветы, Полночи ждет, чтобы снова зари загорела со ока и отвергнешь ли ты о мой друг это чувство святое что манит куда то далеко прочь от наших томительных мук перевод константина Дмитриевича бальмонта Мужам Англии Англичане, почему покорились вы Ерму? Отчего простой народ ткет и пашет на господ? Для чего вам одевать в шелк и бархат вашу знать, отдавать ей кровь и мозг, добывать ей мед и воск? Челы Англии, зачем создавать оружие тем, Кто оставил вам труды, а себе берет плоды? Где у вас покой, досуг, мир, любовь, семейный круг, Хлеб насущный, теплый дом, заработанный трудом? Кто не сеет, жат верат, кто не ищет, делит клад, И мечом грозит не тот, кто в огне его кует, Жните хлеб себе на стол, Тките ткань для тех, кто гол, Куйте молотом металл, Чтобы вас он защищал. Вы, подвальные жильцы, Лордом строите дворцы, И ваши цепи сотни глаз Глядят с насмешкою на вас. Могилу роет землекоп, Усердный плотник ладит гроб, И белый саван шьет швея Тебе, Британия моя. Перевод Самуила Яковлевича Маршака Англия в 1819 году. Слепой старик и вечно в дураках Король, ублюдки-принцы, Даже этой семейки срам, Чей Кембридж в кабаках Грязни грязи, сволочь, Сброд отпетый. Пиявки щеголяют в париках, Убийцы нацепляют эпалеты, Народ стращая, Загнанный в правах, Голодный, босоногий и раздетый. Незыблемый закон — Нагнавший страх на всех, кто не злотит его кареты. Продажная религия в церквах, продажных депутатов пируэты. Вот Англия, вот кладбище. О, где ты, кровавый призрак с пламенем в очах? Перевод Виктора Леонидовича Топорова.